Глава 16. Раиса, несмотря на возражения Олеси и Андрея, все-таки осталась в палате Олега на ночь. Хоть приступы удушья давно не случались у пациента, и в общем его состояние теперь оценивалось как стабильное, ей очень хотелось, чтобы он знал, его не бросают, его ждут. Женщина верила, что слова и присутствие рядом могут повлиять на состояние больного. И сильно возмутилась, когда узнала, что по ночам с ним уже никто не остается. Что весь ночной уход скатился к услугам дежурной медсестры, если та вообще найдет время к нему заглянуть. Все шло к тому, что на парня начинают забивать. Мир, так или иначе пострадавших из-за него людей, встает на свои рельсы. И даже такое мощное чувство, как чувство вины, отпускается со временем. Сначала по ночам перестанут за ним присматривать. А потом что? и днем оставят на произвол судьбы. Андрей, к слову, единожды оставался на ночь с Олегом, в самом начале этого мучительного для него пути. Но был настолько разбит поутру, что охотно принял помощь Раисы, и с тех пор безгранично ей благодарен. Несколько раз по собственной воле ночь возле койки больного проводила Марина. Ее впечатления для всех так и остались загадкой. Спросить о них у нервной и спыльчивой особы могла только Раиса но та упорно не участвовала в сборе сплетен. Олеся, которая так же, как и Андрей, имела все права чувствовать себя виноватой в положении Олега, провела немало ночей без сна, разглядывая подопечного как одержимая. Иногда она размышляла над тем, что произошло в ту роковую ночь, чего она так испугалась, и что в парне перепугала ее сестру. Но ответа, естественно, не находила, и тогда просто рассматривала рыжеволосого красавца, ища в нем сама не зная чего. Все изменилось, когда девушка начала получать знаки внимания со стороны доктора Мирошниченко. Поздние свидания – единственный вариант, который тот мог предложить. Поэтому Олеся не упускала шанса. Так ее ночные дежурства в палате сошли на нет. Раиса имела самый большой опыт ночных посиделок. Самоотверженная женщина, посвятившая все свободное время уходу за незнакомым парнем, в котором она видела то ли внука, то ли сына, восхищала всех без исключения. Оставшаяся совершенно одинокой после смерти мужа, она благодарила судьбу, что та дала ей смысл жить, хоть этот смысл и отражался глубокой тенью печали на ком-то другом. Сутками она не покидала больницу, ухаживая и присматривая за Олегом. Не жалела себя и не роптала. Оттого и разозлилась, узнав, что в ее отсутствии все обленились, сведя ее усилия и труд к нулю. Медленно и верно Олег оставался без поддержки. Жизнь вокруг него продолжала идти своим чередом, и все, кого так или иначе зацепила его история, не могли вечно топтаться на одном месте. Никто не мог помочь Олегу проснуться, ни словом, ни делом. И нет такой таблетки или укола, которые смогли бы вывести его из комы. Врачи разводили руками и рекомендовали жить дальше, что все и делали, постепенно отвыкая от роли самаритян. В поддержке Олег действительно не нуждался. Ведь за ширмой коматозного больного скрывалась буря эмоций и неоднозначности, которая развернулась в его сознании. Пока в суровой реальности дни сменялись неделями, а недели месяцами, он, не переставая, боролся за правду, свободу и независимую жизнь.